Глава 1,5. Когда Рия подошла к обрыву, отец подобрал с земли камушек и бросил в звездную бездну. Река между мирами тут же подхватила его и понесла куда-то в другие миры. Интересно, куда упадет этот камень? И упадет ли или вечность будет кружиться с артефактами древних космических столкновений? На этот вопрос у Рии не было ответа. Зато у отца был. Она много о чем хотела узнать, но не хотела спрашивать его. Она хотела узнать сама. Отец, ковалонский механизм запустился, сказала она. Уже что ж, прекрасно. Значит, скоро твой брат будет здесь. Твой брат Эван. Эви, как называл его отец? Сам он давно называл себя Айвином, как будто была большая разница. «Брат». Хотя даже это была неправда, никакой он ей не брат. Рия подозревала, что у нее никогда не было матери, и отец создал ее один, как все эти архаические боги. Одна капля крови, один комочек глины, одно шевеление пальца. «Не завидуй, ты же знаешь, что именно ты моя любимая дочь». Отец подался вперед, практически свисая над обрывом. Она еле сдержалась, чтобы не схватить его и попытаться оттащить. Или сбросить. Но он снова сел ровно и продолжил. «Сколько лет прошло? Только подумать. Ты читала его последнюю книгу». Она кивнула. Не хотелось этого признавать, но Эван стал писать лучше. «Еще бы! После стольких лет практики! Сколько раз! Сколько жизни уже прошло с тех пор, как он начал писать!» Отец засмеялся чему-то, глядя в бездну. Рия знала, что отец видит мир по-другому, и для него это был не просто край, обрывающийся в реку между мирами, а нечто иное. Он говорил, что однажды она тоже увидит, но Рия знала, что не увидит. А если и увидит, то случится нечто непоправимое. Отец специально создал ее такой. Урезанной. Ограниченной. Скоро все закончится, Рия. Отец уже чувствовал осень. У мира оставалось все меньше и меньше времени. Конечно, после того, как все закончится и начнется вновь, времени будет вдоволь, но сейчас она ненавидела все это. Ненавидела, потому что помнила, просто не могла забыть. Каждый раз, когда отец создавал все заново, она вспоминала свои прошлые жизни. И каждый раз она хотела не помнить, не существовать, не видеть, не жить. И каждый, каждый раз она ничего с этим не делала. Она была создана, чтобы всегда рождаться и никогда не умирать. Она боялась смерти, и этот страх становился только сильнее. Она знала, что отец встроил этот всепоглощающий страх в ее ДНК, чтобы она не оставила его, как все остальные. Чего она не знала, так это сколько это все еще продлится.